5. Айгюль «Та-да-да-да!» -да — -да, как сказал бы Людвиг Ван Бетховен. Так судьба стучится в двери. Две невесты по разным, правда, квалификационным системам, собранные в одном месте, да еще и с некоторым представлением о боевых искусствах, могут оказаться серьезнее ядерной бомбы. Я с тревогой вглядываюсь в Наталью. Выглядит спокойно, грома и молнии не мечет. Это, конечно, еще ни о чем не говорит, но на первый взгляд все норм. А вот Айгюль выглядит не очень. И это явно не от того, что в моем номере она застала другую. Глаза у нее черные, как колодцы, темные круги вокруг, она уставшая, осунувшаяся. Волосы растрепаны. «Здравствуйте, девочки». — Серьезно, без улыбки говорю я, уже догадываюсь о причине ее визита. — Что это у вас здесь? Девишник? — Прости. Вздыхает Айгюль, что без предупреждения заявилась. — Да ничего страшного, — отвечаю я. — Вы уже познакомились. Это Наталья, моя невеста, а это Айгюль, моя боевая подруга и партнер по бизнесу. Никто из них не проявляет никаких признаков удивления или недовольства подобной аттестацией. «Хорошо. Познакомились», — кивает Наташка. Она уже готова к выходу. Платье, туфельки, прическа, макияж. Скромно, но со вкусом. Нужно добавить какие-то украшения. Не диадему, разумеется, бриллиантовую, и не колье, а на австрийской. Что-то простое, но изящное. Мы с Наташей скоро уходим, говорю я. Может, пойдем и вместе кофе попьем? По тортику зарубаем славянку, а? Что скажете? Даже итальянские и французские кондитеры завидуют нашей славянке. Не нужно. Мотает головой Айгюль, и ее черные, как смоль, волосы, искрятся в свете, даже не слишком яркой люстры гостиничного номера. Она грустно улыбается. Я из госпиталя приехал. Со вздохом продолжает она и садится на край постели. Рекс хуже стало. Ее в реанимацию перевели. Лежит без сознания, подключили к аппарату искусственной вентиляции. Она снова вздыхает. Твою дивизию. Парень ваш тоже пока без изменений, продолжает она. Я снимаю трубку и набираю номер. Да, недовольно, отвечает Злобин. «Леонид Юрьевич, у меня просьба огромная». «Ну...» — пасмурно говорит он. «Вы бы не могли попросить главврача на личный контроль наших ребят взять? Худо им». «Егор!» — строго чеканит он. «Вдруг лекарства какие-то нужны или еще что-то, может, из-за границы требуется доставить? И как ты доставишь?» «Вас попрошу, как еще?» В трубке слышно, как он резко набирает воздух, чтобы не менее резко и ответить. Но не отвечает, проглатывает. Ладно, Леонид Юрьевич, спасибо огромное. Айгюль ничего не говорит, только кивает. — Ты ее видела? — спрашиваю я. — Нет, не пускают туда. — А через стекло? — Даже через стекло, — качает она головой. — Ладно, пойдемте, вам уже уходить пора. — Можем задержаться немного, это не проблема. «Нет-нет, не нужно», — говорит Айгюль. «Мне еще позвонить надо, я быстро. Звоню Толику», — отвечает дама. «Здравствуйте, это Егор Брагин. Я бы хотел поговорить с Анатолием. Я его коллега». «Здравствуйте, Егор. К сожалению, его нет дома. Что-нибудь передать?» «Нет, спасибо. А вы не подскажете, когда можно перезвонить? Я бы хотел с ним переговорить. Боюсь, даже не имею представления». Попробуйте через час или два, а он может вам перезвонить? Конечно, у Толика есть мой номер, только меня может не оказаться на месте, поэтому, с вашего позволения, я попытаюсь еще разок его застать. — Да, пожалуйста. И где его носят? В больнице или ментовке? А может быть, уже у Вики продолжает тусить с Евой? — Хм, Егор, — говорит Наташка, — пока тебя не было, Юрий Платонович звонил. Пригласил нас завтра домой на гуся. Сказал, что сам запекать будет. А ты что ответила? Что я с удовольствием, но это от тебя будет зависеть. Может, позвонишь ему? Я звоню. О, Егор! Радостно восклицает дядя Юра. Тебе Наталья передала приглашение? Да, передала. Так что, придёте? Мы с Андреем уже соскучились. А кто ещё будет? Хотел Скударнова с женой позвать, если ты не против. Нет, я не против, только за. Но мы тогда чуть раньше придем, чтобы можно было наедине парой слов перекинуться. «Отлично!» — обрадованно восклицает Платоныч. «Здорово, что у тебя время есть, а то я же знаю, ты страшно занятой обычно». Мы прощаемся, я понимаю, что был бы рад поехать к нему прямо сейчас. Я тоже соскучился и заколебался уже. Встреча с Галей не особо воодушевляет. Все эти их заморочки с бриллиантами тоже не слишком заводят. Единственное, что меня в этой истории интересует, здоровье и благополучие Анатолия и Евы. Затолика я просто переживаю, а на Еву еще и возлагаю некоторые надежды делового характера. Впрочем, ее роль в своем проекте я вижу не слишком глобальной, хотя время покажет. Мы выходим все вместе и садимся по разным машинам. Мы с Наташкой к Сергеичу, Айгуль к своему водителю. Ну что же, повеселимся великосветский сегодня. Яху! Так в детстве моя дочка кричала. Сплошные американизмы. Вика сама открывает двери, смотрит на нас хмуро и настороженно. «Пароль Геленджик», — говорю я, улыбаясь. Егор, восклицает она, и лицо ее озаряет радость от того, что она нас вспомнила. «Леночка, проходите, дорогие мои! Мне Галя сказала, что вы будете!» Полное имя Наталья, усмехаюсь я. «Чего?» — недоумевает Вика. «Это Наташка, а не Леночка. Ой, извините, пожалуйста, я вечно все путаю». «Да ничего страшного». Открыто улыбается моя невеста. «Мы проходим в гостиную полную людей». А Сленочка у тебя все?» — шепчет заговорщицкий Вика. «Надоело», — подтверждаю ее догадки и стараюсь не засмеяться. «Бабоник» — не то укоряет, не то одобряет она. «Квартира похожа на маленький лувр. Вернее, не на сам музей, а на музейный магазин». Здесь много всего дорогого, но гармония напрочь отсутствует, уступая место эстетическому шуму. «Это же Егор Брагин», — как глашатый объявляет наше появление Галина. «Егор и Наталья!» Она подлетает к нам и начинает обнимать. Вся в батю, правда, не целует в засос. «Извини, мы без Евы сегодня», — говорю я, — не смог ее разыскать, как сквозь землю провалилась. «Не беда», — машет рукой она, и мне кажется, что по лицу ее проходит легкая тень. «Мы с ней вчера гуляли. Так, дайте шампанского ребяткам». Галя подводит нас к столику или комодику с одним выдвижным ящиком и мраморной крышкой, стоящему на тонких ажурных ножках. «Берите», — машет рукой Галина, как сказочная принцесса. На серебряном подносе расставлено несколько, наверняка, дорогих, но разномастных бокалов. Я протягиваю Наталье широкую креманку и мгновение, поразмышляв, себе беру примерно такую же, оставляя высокий бокал флейту на подносе. Между прочим, сейчас шампанское с креманок уже не модно, заявляет Вика. Я заказал набор из 36 флейт от Баккара. — Когда мне их привезут, мы устроим шампанскую вечеринку. — Лучше всего, — говорю я небрежным тоном знатока. Аромат шампанского раскрывается в бокале типа тюльпан или в обычном бордо для красного вина. «Серьезно — Серьезно? — удивляется Вика. — Смотрите, юный ценитель шампанского. — А я что вам говорил? — поднимает палец лосоватый невысокий дядечка, одетый в стиле Том Джонс. На нем пиджак спортивного кроя, расстёгнутая на три пуговицы сорочка и невероятно волосатая грудь с благородной сединой. Такая, что его можно было бы выдавать за йети. Говорит он низким густым голосом Зиновия Герта, а по комплекции похож на Евгения Леонова. «Март, мы же тебе верили!» — раздаются голоса. «Мартик, Винет ты Бахус!» «Та-то же!» Великодушно улыбается он. «Тем не менее, смеюсь я. Из креманки пить приятнее». «Почему это?» «Потому что она повторяет форму груди мадам Помпадур». «Что?» Все начинают смеяться, примиряясь. «Должно быть, чью еще грудь можно повторить этими креманками?» «А флейта?» — хохочет Галя, уже догадываясь, что я скажу. Флейта повторяет форму полового члена Наполеона Бонапарта. Это известие производит фурор. Этому факту радуется даже Мартик. Отсмеявшись, Галя отводит нас к блинам и вазе с черной икрой. Ешьте варварские русские закуски. Мне нравится быть варваршей, смеется Наташка, накладывая икру на блин. Я так все это варварство люблю. Галя, говорю я доверительно. «Расскажи мне, пожалуйста, что за ажиотаж вокруг этой лилии? Она же не толстовская. Это всего лишь копия». «Копия тоже неплохая», — пожимает она плечами. «Мне она нравится, и я хочу ее заполучить». «А его что?» «Она сама ее недавно купила, насколько мне известно. Удалось тебе ее уломать?» «Нет», — хмурится она, — «не удалось. Уговори ее, может, у тебя получится». Я с ней едва знаком, отвечаю я, но вот парень, у которого вы были дома, он мой сотрудник. Толик хороший мальчик, мы с ним подружились. А вы у него долго сидели? Нет, хотя точно не помню, смеется она. Надо у Бориса спросить, сейчас подойдет, и я спрошу, тоже интересно. Борис! Галя, слушай, я хочу с тобой посоветоваться, меняю я тему. Да? Ну, советуюсь. кстати, пока не забыла. Перстень тебя отремонтировали и немного расширили, так что в следующий раз, когда увидимся, я тебя отдам. Спасибо огромное, кивая. Ну давай, говори. Мы с Натальей жениться будем в этом году. Ох, ты прям как я в молодости. Попалаш ли я в одно место и не остановить. Наташ, это я абстрактно, а вообще молодцы, я за вас рада. Хочешь, чтобы я свидетельницей была? Она смеется. Неожиданно, но ладно. Наташа тоже смеется, представила, наверное. «Я хочу жилье подыскать», — продолжаю «Можно дом купить, но это не очень удобно с точки зрения быта. Вот если бы кто-то продавал кооперативную квартиру или, допустим, кто-то бы планировал уезжать за кордон и не мог никуда пристроить свои метры... Ну, задумчиво говорит Галя, «Я бы могла помочь с кооперативом, но ты молодой больно. Там же все эти справки с места работы. Сейчас на юго-западе строят довольно много кооперативных домов. Можно попробовать пробиться туда?» «Да мы бы хотели ближе к центру», — Виновато улыбаюсь я. «Может, продает кто-то?» «Ну, в смысле...» Наташка хлопает глазами. «Я с ней об этом не говорил» и для нее весь этот разговор оказывается сюрпризом. «Мартик!» — кричит Галина. «Март, иди сюда!» «Он что, продает?» — спрашиваю я. «Сейчас узнаем». «Галочка!» — сладко улыбается Мартик, подходя к нам. «Предпочитаешь более молодых ценителей шампанского? А меня куда же? Сбросить с корабля истории?» «Тебя на историческую родину!» — отвечает Галочка. Знакомься, это Егор. Откуда у вас такие обширные познания в анатомии, он. Я Март. Очень приятно. А это Наталья, невеста Егора. Ну, не жена же еще. Немного же манно смеется он. Так что еще и передумать можно. Кстати, милая моя, вам говорили, что у вас идеальное лицо. Классические пропорции и... «Откиньте, пожалуйста, волосы, я хочу взглянуть на форму уха». У него грубые черты лица, как у марионетки, и когда он говорит, кажется, что кто-то дергает его за ниточку. «Март у нас художник», — поясняет Галя. «Март Цеткин, слыхали, наверное?» «Конечно, соглашаюсь я, Представляю его школьные клички, самая безобидная из которых Клара». «Очень рад познакомиться с вами, Март». Мартик, у нас иудей, продолжает Галина. И вот, когда ему стукнуло 90, «Галина!» — Трагическим голосом перебивает он. Каких 90? Мне только 60. Хорошо, 89, уступает один год она, он решил припасть к корням и уехать на историческую родину. Мартик, а ты знаешь, что тебе там в первую очередь сделают? «Не будут, Галя», — обидчиво поджимает он губы, «не выдумывай». «Будут-будут», — хохочет она. «Чик-чик и мальчик. Отрежут прямо в аэропорту, ты и ойкнуть не успеешь». «Галя, во-первых, все уже отчикано давно, а во-вторых, ну ты что при детях?» «Дети эти хотят купить твою квартиру. Ты еще не продал?» «Нет», — печально выдыхает он. «Наш Бах и Моцарт, и в придачу Имре Кальман в одном лице, председатель кооператива Бурятов, ты его знаешь, он про Малую Землю написал. Нет, не ту песню, которая Малая Земля, товарищи, друзья, и которую все слышали и наизусть помнят, а Кантату, что ли, хрен их разберет композиторов этих. Надо у розочки моей спросить». «Розочка — это жена Мартика, она композитор», — поясняет Галя. «Квартира ее, собственно». «Галина, ну зачем?» «Так вот, этот Бурятов и зашёл на говно из-за того, что его не выпускают, хотя он тоже хочет. Будто это я виноват. Будто если бы меня не выпустили, ему бы сразу зеленый свет дали. Жалкое приспособлянческое существо». Вечно стелится перед начальством. Бездарь, по большому счету. Единственная приличная работа танец с саблями, и то не его. Вот я никогда ни перед кем не присмыкался. Все своим трудом вот этими руками. И розочка моя, я, между прочим, начинал, когда он. Мартик! возвращает его к действительности Галя, ты продаешь или нет? «Конечно, да. Но Бурятов чинит препятствия. В общем, дело стоит, как статуя в лучах заката. А мне ехать со дня на день». «Я могу попробовать с ним поговорить», — кивает Гали. «Скажу, что Егор твой племянник по отцу». «Да, это можно», — кивает Март. «По папе, исключительно по папе. И лучше по Розочкиному, чтоб наверняка». Но бурятов совершенное ничтожество. Его и сам глянет и лично уговорит. Ничего, я попытаюсь, хмурится Галя. Сколько ты хочешь? Галина, только для тебя и твоих друзей. Тридцать и лучше в долларах. С ума, что ли, сошел, начинает хохотатина. Давай уж тогда сто тридцать. «Нет, друзья, вы поймите, у меня обстоятельства. Это вы остаетесь на иждивении у государства, а мне теперь придется остаться один на один с жестоким миром и биться со стаями голодных капиталистических акул. Это я вам скажу, и врагу не пожелаешь». «Март», — сочувственно говорит Наташка, «но вы же не обязаны уезжать». «Не обязан». Сокрушенно кивает он. Но зов крови не унять, понимаете. Кровь предков обзывает к воссоединению. Кстати, я до отъезда успею сделать ваш портрет, деточка. Я уже вижу его. Да я и вас насквозь вижу. Грандиозный портрет в полный рост. Могу хоть в поле, хоть в цеху, но лучше у водоема посмелее. И недорого сделаю. «Пятнадцать», — говорит Галина, — «и два портрета. Ты все равно потеряешь квартиру. Бурятов уже знает, кому ее предложить». «Сколько? За четыре комнаты?» «Я вообще-то ищу двушку», — качаю я головой. «Двушку? Вы меня разочаровываете, Егор», — разводит руками Мартик. Про груди помпадуры член Наполеона вы знаете. А про то, что с такой невестой и четыре комнаты мало не осведомлены. Вы же только посмотрите на нее. Она сейчас нарожает вам детей, куда вы будете их распихивать? По бабкам и деткам двадцать пять, и ни копейкой меньше. Сто метров. Сто. Двести пятьдесят за метр. Минимальная цена. Погодите, а где квартира находится, смеюсь я. Ну, вы манипулятор, Март. Еще неизвестно где, а я уже покупаю. Мне центр нужен. Конечно, центр. Это же дом композиторов на Готвальда. Представляете? Вот тут рукой подать. Пятнадцать минут пешком от Викочки. А какой там вид? Закачаешься, вся Москва на ладони. Лепота. Соседи — говно, но вы поймите, это ничего. Дом — крепость. Толщина стен — 3 метра. Звукоизоляция по последнему слову. Ничего не слышно. И что вам эти соседи? Пусть они пилят гаммы и кантаты. Зато самый центр — практически новый дом, четыре комнаты, и вы племянник Розы. — Вы еврей? Нет, улыбаюсь я. — По папе? Племянник по Розочкиному папе. Ему уже все равно, а вам польза. Там троллейбусы вечный шум, говорит Галя. Я вас умоляю, честное слово. Мы еще торгуемся какое-то время и останавливаемся на 20 тысячах. Правда, пока это ничего не значит, и даже согласие председателя кооператива еще ничего не гарантирует, но Галя обещает похлопотать. Ну и на завтра мы намечаем осмотр. Вскоре все начинают собираться на ужин. «Может, не поедем?» — шепчет мне Наташка. «Ты хочешь есть? Я блинов натрескалась. А тебя у нас можем покормить. Не поедем, соглашаюсь я. Лучше побудем вдвоем, да?» Она радостно кивает. «Так», — командует Галина. «Все едем в ЦДЛ. У нас каминный зал, и на всех выписано приглашение на литературное чтение». «Обожаю литературу!» — радуется Март Цеткин. «Галя, извини», — говорю я, — «но мы не поедем». Она сначала злится, но потом отвлекается на кого-то другого, и мы благополучно смываемся. «Ну», — смеется Наташка, — «закажем мой портрет в натуральную величину?» «Можно», — соглашаюсь я. «И в натуральном виде». «Ты что?» — шепчет она. Хочешь, чтобы я разделась перед этим сатиром? Художник не человек, смеюсь я. Он функция. Серьезно, ты этого хочешь? Нет, если ты хочешь, я, конечно... Хотя... Хотя, наверное, все-таки нет. Нет, Егор. Чтобы ты потом всем этот портрет показывал? Да, буду хвастать перед друзьями. Смотрите, мол, какая у меня жена красотка. Она смеется и хлопает по колену. Нет, лучше пусть он твой портрет напишет в виде Геракла. Мы подъезжаем к гостинице, заходим в фойе и идем к лифтам. Егор Андреевич подбегает к нам парнишка из охраны. Там цвет с фериком, просили вас наверх подняться. Ты что, дежурил здесь, что ли? Удивляюсь я. Да, меня послали дожидаться, когда вы придете, чтобы сразу сообщить. Понятно. Ну иди, скажи, сейчас буду. Я завожу Наташку в номер. Семен тоже остается у себя, а мы с Саней поднимаемся в казино. Заходим в зал и сразу налетаем на Ферика. Он стоит перед дверью и ждет, когда я приду. Выглядит он не очень, взволнованный даже. Испуганный. И похожий на старика. Что такое? — спрашиваю его я. «Ай, Гюль, тихо отвечает он. «Что?» Ай, пропал. пропала.